Глава 44 Он дожидался Нортона в коридоре снаружи залов для посещений и кабина квиртформата. Функционер Колин вышел оттуда с опухшими глазами. Он щурился, словно свет в коридоре был слишком ярок. «Мне нужно с тобой поговорить», — сказал ему Карл. Лицо Нортона исказилось. «И ты думаешь, что сейчас самое время?» Она. — Не поправится, Нортон. Тебе лучше привыкать к этой мысли. — Чего ты хочешь? — Ты читал мои показания шатака без? Нет, я... Нортон на миг прикрыл глаза. — Да, я их проглядел. — И что? — Кто-то послал он Бекенда убить меня. Возможно, тот же самый человек нанял Рен помогать Мерину, и он же устроил возвращение Мерина на землю. Мы не закончили с этим делом. Даже наполовину не закончили. Нортон вздохнул. «Да, последние двадцать минут Севджи только об этом и твердила. Тебе незачем вбивать мне это в голову. Колин повысит приоритет расследования, шатыка Без уже взялась за дело. Прямо сейчас, хотя... Я не уеду, пока с этим не будет покончено». «Да...» — Севджи тоже ясно дала мне это понять. Нортон попытался проскользнуть мимо. Карл подавил желание схватить его за руку и повернуть к себе. Вместо этого он сделал пару быстрых шагов и уперся рукой в стену коридора, вынудив сотрудника Колина остановиться. Нортон сцепил зубы и, сжав кулаки, повернулся к нему. — Ну чего тебе от меня надо, Марсалис? Две вещи. «Во-первых, ты должен убедить Ортиса, чтобы он отменил решение о моем возвращении под юрисдикцию АГЗОН. ООН. Вчера вечером мне позвонили из Брюсселя, им там очень хочется загнать меня обратно в овчарню». «Ортис, только-только из реанимации. Едва ли он в состоянии...» «Тогда поговори с теми, кто в состоянии. Не хотелось бы воевать еще и с АГЗОН, когда есть работодатели ООН Бекенда». Нортон выдохнул сквозь стиснутые зубы. «Очень хорошо. Передам это Николсону, когда буду связываться с ним после обеда». «Что еще? «Я хочу, чтобы ты надавил на колонию. Мне нужно поговорить с Гутьяросом. В центре Окленда у Колин был небольшой административный комплекс из двух корпусов, где находилось оборудование для связи с Марсом. Нортон вызвал вертолет службы безопасности кольца, который перевез их через залив, а в городе организовал колиновский лимузин. Он проделал все это механически, отстраненно, как очень занятой человек, который привычной дорогой возвращается домой. Из лимузина он позвонил и отдал команду подготовить все для сеанса связи. В его сознании раскаленным клеймом пылали мысли о Севджи, стоявшись с сухими глазами на берегу ручейка и обо всем том, что она ему не сказала, и о том, что он не сказал ей. Бюрократическая волокита в полицейской администрации Марса оказалась жесточайшей. Арестовать и допросить Гутьероса было сравнительно несложно. В колонии знали, как это делается, пусть тамошняя стандартная процедура и казалась несколько несообразной. Но организовать межпланетный разговор заключенного с человеком, не имеющим отношения к Колин, было, очевидно, задачей чересчур экзотичной, поэтому ни прецедентов, ни устоявшейся процедуры не существовало. Прежде чем удалось выйти на того, кто взялся бы за это, Пришлось подняться на три уровня по иерархии чинов. Расстояние тоже не упрощало задачу. Марс находился сейчас как минимум в 250 миллионах километров от Земли, и звук шел в одну сторону около 13,5 минут. Таким образом, каждой следующей реплике приходилось ждать почти полчаса. Это попахивало каким-то символизмом. Марсалис рыскал туда-сюда перед кабинетом, и периодически его можно было видеть через окошки в верхней части дверей. В том, что тринадцатый не участвовал в подготовительной стадии, Нортон находил какое-то мелкое подлинное удовольствие, одновременно мрачно понимая, что это всего лишь человечий эквивалент меток, которые оставляет по весне кот, обозначая свою территорию. Он слишком устал, чтобы бороться с этим ощущением. и был слишком сердит, чтобы стесняться своего поведения. Он прорывался через бюрократические препоны колонии с незнакомой ему прежде холодной, и контролируемой злостью, взывал к здравому смыслу, где это было возможно, а где невозможно, пугал и угрожал. Долгие периоды молчания он пережидал с терпением автомата. Все это имело значение лишь как способ вытеснить из головы знание о том, что Севджи умрет. Что она постепенно умирает прямо сейчас, когда ее иммунная система загибается под настойчивыми ударами вирусов Фолвела. В конце концов, он впустил Марсалиса, встал с места оператора, перебрался в кресло у стены за пределами видимости камеры и пустым взглядом уставился на тринадцатого. Ты действительно думаешь, что это сработает? Собственный голос показался ему вялым и равнодушным, сказывались эмоциональные перегрузки. Это зависит, сказал Марсалис, изучая часы с обратным отсчетом над рядком объективов и мониторов. Отчего? От того, хочет Франклин Гутьярес жить или нет? Последние цифры обратного отсчета мигнув, исчезли, Раздался звуковой сигнал, и на экране возникло изображение такой же кабины связи на Марсе. Там сидел Гутьеррес и выглядел поприличнее, чем в прошлый раз, когда его тащили с допроса. Поврежденная рука в чистом белом гипсе, синяки на лице обработаны противовоспалительными препаратами. Он слегка нахмурился в камеру, покосился на кого-то, кого на экране не было, потом откашлялся и подался вперёд. Пока я не увижу, что за хер с бугра сидит на той стороне, я ничего не скажу. Дошло? Если ты заставишь этих мудаков вытащить из меня свои когти, мы, может, о чем то и договоримся. Но только когда я увижу твою рожу, не раньше. Он откинулся в кресле. В центре монитора возник зеленый значок окончания передачи, и изображение замерло. Лампочка онлайн засветилась оранжевым. Марсель сидел, глядя на экран, неподвижный, как труп. «Здорово, Франклин», — без интонации проговорил он. «Ты меня помнишь? Я практически уверен, что да. Теперь, когда ты знаешь, кто сидит на той стороне, слушай меня внимательно. Ты расскажешь мне все, что знаешь о Баллине Мерине и о том, почему ты помог ему отправиться на землю. «У тебя есть только один шанс. Не разочаруй меня». Он щелкнул кнопкой управления, и трансляция окончилась. Над головами снова заработал датчик обратного отсчета. «Извини, но это не произвело на меня особого впечатления», — сказал Нортон. Марсалис едва шевелился в своем кресле, но его глаза уже не смотрели в никуда. Они снова видели реальность, и сквозь усталости и горе Нортон разглядел в них нечто, что заставило его ощутить внезапный озноб. Они ждали, когда закончится отсчет. Вот на датчике появился ноль, вот цифры замелькали снова, показывая время до момента, когда они услышат ответ. «Ха, ха Наш победитель в лотереи!» Это возник на экране поясничающий Гутьеррес. Однако Нортон видел, что под насмешкой скрывается дрожь, такая же, как та, что он сам испытал от взгляда Марсалиса полчаса назад. А счетчик времени рассказывал застывшими светящимися цифрами свою собственную историю. Время ожидания оказалось дольше стандартного на две с половиной минуты. Если инфоястреб не готовил для эфира целую речь, значит, это время ушло на колебания. Гутьяросу явно пришлось собраться, прежде чем ответить. Его бравада выглядела такой же фальшивкой, как и эмблема марстех в Теннесси. «На земле тебе все так же везёт? Как твои дела? Не скучаешь? По девочкам из клуба «Горячая дюжина»?» После этого Гутьярос перешел на кечуа. Внизу экрана замелькали субтитры. «Ты в трехстах миллионах километров от меня. Слишком далеко, чтобы угрожать. Что ты мне сделаешь? Уйдёшь в долгий сон. Вернёшься сюда только для того, чтобы меня убить. Я больше не боюсь тебя, Марсалис. Мне просто смешно». Он еще какое-то время продолжал глумиться, накручивая себя. И в конце концов все свелось к словам «Забейся в жопу и там сдохни». все это по-прежнему казалось фальшивкой. Марсалис просмотрел выступление Гутьяреса с тонкой холодной улыбкой. Когда трансляция окончилась, он подался к экрану и начал говорить, тоже на кечуа. Нортон мог разве что сосчитать на этом языке до двадцати, но еще знал название нескольких блюд, но даже невзирая на полное непонимание, все равно ощущал, Каким арктическим холодом веет от черного человека и его слов, быстрых и целеустремленных, как вылупляющиеся из яиц рептилии? Несмотря на туман недосыпания, который постепенно обволакивал все его чувства, в какой-то миг на Нортона снизошло столь совершенное озарение, что сомнений в его ложности почти не было. Однако в тот самый миг ему показалось, что через Марсалиса говорит нечто иное, нечто древнее, имеющее не вполне человеческую природу, использует его уста, превратив лицо Тринадцатого в маску, в трамплин, чтобы броситься с него в бездну между мирами, добраться до Франклина Гутьерроса, вцепиться ему в глотку, вырвать сердце, будто их разделяет обычный стол — Они четверть миллиарда километров космической пустоты. Вся речь, о чем бы в ней ни говорилось, заняла чуть больше минуты. Но у Нортона создалось впечатление, будто она прозвучала вне реального времени. Когда Марсалис закончил, функционер Колин открыл было рот, чтобы сказать хоть что-нибудь да что угодно, лишь бы нарушить потрескивающее зловещее молчание, но оборвал себя, потому что увидел. Марсалис не нажал кнопку передачи. Послание не было закончено, оно все еще ожидало отправки, и какое-то время, показавшееся Нортону очень долгим, черный человек просто смотрел в объективы и ничего не говорил. Смотрел, и всё. Потом он коснулся кнопки, и что-то в нем словно погасло. Нортон толком не мог понять, что именно. Прошла целая минута, прежде чем представитель Коллин смог заговорить. «Что ты сказал?» — спросил он пересохшими губами. Марсалис вздрогнул, будто очнувшись от дремы. Бросил на Нортона нормальный человеческий взгляд, пожал плечами. «Я сказал, что вернусь на Марс и найду его, если он не скажет то, что мне надо знать». Сказал, что Колин оплатит мне билет в оба конца. Сказал, что я убью его и всех, кто ему дорог. Думаешь, он на это купится? Внимание чернокожего мужчины вернулось к экрану. Он ведь тоже, — внезапно осознал Нортон, — должно быть, ужасно устал. Да, купится. А если нет? Если поймет, что это блеф. Марсалис снова посмотрел на него, и Нортон догадался, каким будет ответ, еще до того, как в тишину комнаты упали негромкие, лишенные эмоций слова. Это не блев. Они ждали. Светящиеся цифры показали ноль, и счетчик продолжил отсчитывать минуты. Никто не произнес ни слова. Нортон не мог придумать, что тут можно сказать. Но молчание было почти приятельским. Раз или два Марсалис встретился с ним глазами и однажды даже кивнул, будто в ответ на какую-то реплику. И это был такой уверенный кивок, что Нортон даже усомнился мимолетно, не проговаривает ли в своем горе и усталости какие-то мимолетные мысли вслух. Если и так, он все равно не мог вспомнить, какие именно. Стоявшая в комнате тишина окутала его, как одеялом, согревающая, уютная, зовущая сбежать от горя и хаоса, соскользнуть в мягкое забытье так давно отложенного на потом сна. Он проснулся, как от толчка, слыша перезвон сработавшего ресивера и ощущая боль в затекшей шее. Экран опять ожил. На нем возник Гутьяросс. Он был в панике и говорил взахлёб, без умолку.